Глава 9. Как превратить конкуренцию в общность. Соперничество, зависть и злоба хуже из того, что мы женщины способны ощущать друг к другу. Преодолеть эти чувства и исплатиться вот ключ к успеху для нас всех. Летом 2013 года я расслаблялась у бассейна в Майами. Зазвонил телефон. Это был один из моих агентов Так что я хоть и была в отпуске, взяла трубку. Эшли, я хочу сообщить тебе, что весь дивизион плюс сайз в Нью-Йоркском Форт закрывается. Что? Я не поняла. Что ты говоришь? Форт полностью закрывает несколько дивизионов. Плюс сайз, детский, причёсок и макияжа. Единственное, что остаётся это высокая мода. Эта новость явилась для меня грандиозным потрясением. Дивизион Plus Size в Нью-Йорке у Ford были офисы в ЧК, Лос-Анджелесе и Майами, но нью-йоркский был крупнейшим. Был вторым по прибыльности дивизионом Ford, уступавшим только дивизиону моделей стандартного размера, при том, что у нас было в половину меньше, чем в дивизионе высокой моды. Решение закрыть все эти дивизионы тоже озадачивало, поскольку Ford всегда славился повседневными моделями в стиле родственники и соседи, как их видишь в каталогах В отличие от журнальных моделей высокой моды, одна мысль о том, что агентство, которое все последние 10 лет было моим родным домом, больше меня не представляет, приводила в ужас. Чем это для меня обернётся? По возвращению в Нью-Йорк мои страхи только окрепли. Весть о том, что Нью-Йоркский Форт распускает свой дивизион плюс Size, распространилась как пожар. И наши клиенты нервничали. Я могла по-прежнему формально наниматься через офисы Форд в других городах, но у тамошних агентов не было связей с моими клиентами, и мне стали приходить сообщения от клиентов, желавших нанять меня без посредников. Все это вызывало такую растерянность, точно мир перевернулся кверху дном. Многие мои коллеги, такие же перепуганные, как и я, торопливо подписывали контракты с другими агентствами, а они хотели оказаться под новым зонтиком как можно скорее. Я их не винила. Но когда два моих давних агента из Форт, решив открыть собственное агентство, прислали мне на подпись контракт с ними, я не стала сразу хвататься за эту возможность. Вместо этого, когда началось брожение, я связалась с другими моделями, ветеранами нашей индустрии, чтобы спросить, как они ведут свои дела. То, что я узнала, открыло мне глаза. У меня были иллюзии насчёт того, что существует некий стандарт модной индустрии для наших контрактов. Теперь же я выяснила, что ничто не может помешать модели оспаривать и обговаривать предлагаемый контракт, когда к ней обращается модельное агентство. Разумеется, у модели есть определённое положение, только в том случае, если у неё есть имя. Мне повезло. В мои 25 лет у меня начинало появляться собственное имя. Я не была сверхзнаменитой. Я тогда ещё не снималась ни для Sports Illustrated, ни для каких-либо других обложек. У меня не было никаких постоянных контактов. Зато у меня была своя линия белья в сотрудничестве с Division L. И ещё я была одной из самых прибыльных моделей Ford. Если меня нанимали, я могла обеспечить фотографу по 50 снимков в день, не меньше. Я продавала одежду. У меня всегда была репутация трудолюбивой девушки. Никто не знал этого лучше, чем мои давние агенты, которые продолжали настаивать, чтобы я подписала контракт с их новым агентством. Но я была не готова. Почему ты не хочешь подписать этот контракт? спрашивал один из них. Я же всё для тебя делал. Это я тебя сделал. Я дал тебе начало, когда никто в тебя не верил. В какой-то степени он был прав. Я проработала с ним 10 лет. Мы были вместе с тех пор, как мне исполнилось 15. Он был для меня больше, чем наставником. Я всегда делала то, что он говорил. И тогда, когда он говорил, он ни разу не дал мне неправильного совета. Не ставя немедленно подпись на контракте и не бросаясь со всех ног в его агентство, я чувствовала себя так, будто восстаю против отца. На тот момент мы с Джастином были женаты 3 года, и самоанализ, который мы с ним проводили вместе, заставил меня задуматься о том, чего я хочу для себя в своей карьере. Я проделала долгий путь от первых дней нашего брака, Когда Джастин возвращался домой после целого дня работы и учёбы в университете, и заставал меня в том же положении, в каком оставил меня утром на диване. В тот момент своей карьеры я работала в среднем по 2-3 дня в неделю. Что ты делаешь со своей жизнью? укоризненно спрашивал он. Отдыхаю, отвечала я. Это его не удовлетворяло. Он пытался разжечь во мне стремление не только ходить на работу. Чего ты хочешь от своей карьеры? спрашивал он. Найди свой интерес и займись им. Хватит просто сидеть на диване и смотреть дурацкий телевизор. Он добавлял: "Если бы ты работала в Макдоналдсе или убирала чужие дома, я точно так же любил бы тебя. Но я хочу, чтобы ты находила смысл в своей работе, какой бы она ни была". Такого рода разговоры раскрывали мне глаза, заставляя видеть дальше очередной договорной модельной работы. Чего я хочу в своём долгосрочном будущем? Мне было 25. Моя карьера могла закончиться уже через пару лет. Чего я хочу достичь, прежде чем она завершится? Какой смысл я хочу вкладывать в свою работу? Это был суровый момент. Попытка разобраться, что для меня правильно, в то время как мой давний агент старался убедить меня подписать контракт с ним и его новым агентством. Хотя мы долго были вместе, я начинала сомневаться в том, что он будет готов или пожелает поддержать мои собственные мечты. Мне не было нужды рассказывать ему, чего я хочу. Он и так это знал. И мой скептицизм рос, когда я спрашивала себя: "Если уж ты за 10 лет этого не смог сделать, то когда сможешь?" Вся эта ситуация настолько растревожила меня, что мне на самом-то деле не помешал бы психотерапевт. Вместо этого я обратилась к своему поверенному, прекрасной женщине, с которой познакомилась через Джастина. Она была адвокатом в сфере развлечений, и я хотела работать с ней, чтобы она могла представлять мои интересы, с кем бы я ни подписывала контракты. Всякий раз, как мне звонил мой прежний агент, я перезванивала ей. "Я в панике", жаловалась я. "Что мне делать? Я была дезориентирована и утратила уверенность в себе. Интуиция подсказывала мне не хвататься за новое соглашение с моими прежними менеджерами. Но я не представляла, Какой может быть альтернатива? Похоже, наша индустрия начала меняться. Люди стали более восприимчивы к бодипозитивности и принятию всех форм и размеров. Кроме того, наметился сдвиг в типе работы, доступной для моделей плюс-сайз, равно как и в размере их оплаты. Гонорары у онлайн-ритейлеров снижались, и это было связано с тем, что они начали снимать модели без лица, чтобы работать с теми, кто согласен на меньшую оплату. В то же время ведущие каталоги и универмаги стали наконец использовать полных девушек в своей рекламе, но, как правило, только по одной. Примеры моделей ветеранов, моих предшественниц, на фоне этого нового ландшафта мало чем могли помочь. Мне нужно было найти других девушек, оказавшихся в той же ситуации. Однажды мне позвонила Инга Эриксдоттер, модель из Форт, с которой мы приятельствовали. Но никогда особенно близко не общались и задала тот самый вопрос, которым мучилась я сама. Что ты собираешься делать? Подпишешь контракт? спросила она. Когда я ответила, что не уверена, она предложила: "Давай встретимся и поговорим об этом". Приехав на встречу, я с удивлением увидела Маркиту Принг, мою добрую подругу, и двух других моделей Plus Size: Дэниел Редман и Джули Хендерсон. Мы в пятером сразу же принялись обсуждать общие мысли, страхи и надежды, которые всё это время не находили отдушины. Осознание, что есть и другие сильные женщины, которые испытывают в связи с нашим положением точно такие же чувства, как и я, принесло мне невероятное облегчение. Мы встретились ещё несколько раз, а потом Инга привела в нашу компанию бренд-стратега для консультации. Поначалу мы опасались включить в свой маленький заговор постороннего человека, который не особенно хорошо знал нашу индустрию. Но иногда для того, чтобы начать движение вперёд, стороннее мнение как раз то, что нужно. Вы, девушки, оказались в ситуации, лучшей, которой в вашей жизни ещё не было, заявила стратег. "Серьёзно?" усомнилась одна из нас, выражая наши общие чувства. "Мы-то думали как раз обратное". "Да. Вы можете получить всё, что захотите". Мы сидели как громом поражённые. Но вскоре поняли, что хотим услышать подробности. Вы, девушки, оказались в ситуации лучшей, которой в вашей жизни ещё не было, повторила она. Вам следует обращаться во все агентства подряд, а потом требовать с этих агентств процент от прибыли, которую вы им приносите. В модельном бизнесе это не принято, и трудно было представить нас, горстку моделей плюс сайз, обладательниц силой, позволяющей требовать денег от тех самых людей, которые обычно наживались на нас. Но Стратек убедила нас, что вместе мы гораздо сильнее, чем поодиночке. Если мы будем заявлять себя как единое целое, то для любого модельного агентства будем олицетворением большого бизнеса и больших денег. После этого Стратек провела маркетинговое исследование и вернулась к нам с солидного вида портфолио, заполненным таблицами, графиками, письменными анализами и нашими самыми красивыми фотографиями. В портфолио было подробно расписано, на каких позициях наш сегмент моды был прежде, куда он движется, сколько денег стоит на кону, сколько каждая из нас заработала за прошлый год, и наконец, сколько мы намерены зарабатывать на этом растущем рынке. Раскрыть друг другу суммы наших заработков это был довольно смелый шаг. Дело было не в том, сколько мы зарабатывали индивидуально. Все мы раскрыли тайну своих показателей. Чтобы продемонстрировать агентствам, как много мы стоим. Но о сами мы это не обсуждали. Мы просто знали, кто есть кто, и этим ограничились. Это не заставило нас ощутить друг в друге конкуренток, потому что мы были достаточно сообразительны, чтобы понять, если это случится, мы навредим только самим себе. Если же смотреть на нас как на коллектив, то мы действительно были силой, с которой нужно было считаться. Пока мы взволнованно просматривали этот изумительный документ, Да каждой из нас начало доходить, что мы теперь не просто подруги и коллеги. К этому моменту мы стали очень-очень близки. Наши переживания напоминали американские горки. Это был серьёзный стресс для каждой из нас. Мы в модели во всём полагались друг на друга. В основе этого лежал ещё один секрет нашей инициативы желание добиться истинных перемен в своей категории. Таким образом, мы сформировали своего рода коалицию. А каждой уважающей себя коалиции требуется запоминающееся название. Были очевидные решения вроде "Девушки с формами" или "Королевы красоты плюс сайз", мы не знали, какое название нам подойдёт, но определённо не хотели ничего в этом духе. Мы не хотели стереотипов и при этом хотели быть чуточку дерзкими. Если уж нам предстоит добиваться перемен в нашей категории, то мы хотели представлять себя так, как никто и никогда прежде нас не представлял. Мы решили отказаться от любых терминов, связанных с плюс-сайз и формами. Тогда Инга предложила исландское слово Альда. Во-первых, звучит загадочно, красиво. А во-вторых, его значение волна, было созвучно нашей цели поднять в мире моды новую волну. Альда, Альда, скандировали мы. Теперь, когда наша коалиция приобрела официальный статус, мы вместе начали налаживать контакты со всеми крупнейшими модельными агентствами. Администраторы и менеджеры моделей не скрывали о задаченности. «Вы из какого-то агентства? Чем вы, девушки, занимаетесь?» «Нет, мы не из агентства. Мы группа моделей с более серьезной миссией». Некоторых это приводило в растерянность, но наблюдали за нами все. Вооруженные руководством к действию, подготовленным для нас бизнес-стратегам, Мы побывали в Muses и Vilgermina, в единственных крупных агентствах с сильными дивизионами плюс-сайз, и в новом агентстве, основанном нашими бывшими агентами из Ford. Но мы не стали ограничиваться компаниями, которые первыми приходили на память. Мы также устраивали встречи с агентствами, которые никогда прежде не представляли модели плюс-сайз. Реакция на наш демарш была неоднозначной. Кто-то с порога говорил нам нет. Мы никогда не думали представлять плюс сайс и впредь не собираемся, сказал один агент. Этот ответ нас не обескуражил. Напротив, он побудил нас продолжать поиски и найти агентство, которое нас возьмёт. Точно зная, сколько денег мы можем приносить, мы сочли это промахом с его стороны. Некоторые агентства, наоборот, предлагали нам больше, чем мы могли мечтать. Было даже агентство, которое предлагало нам 50% из 20% вознаграждения, перечитавшегося менеджменту за каждую дополнительную модель плюс сайз, которую мы к ним приведём. Наконец мы добились встречи с менеджерами AMG, агентства с огромным дивизионом знаменитых моделей стандартных размеров. Жизель Бюндхен, Карли Клос, Джоан Смоулс, сёстры Хадид, Джиджи -Джи Белла, Кейт Мосс и других звёзд подиумов. Джастин Настойчеву советовал мне добиваться AMG. Это было огромное, устрашающее агентство. «Вершина!» Слава бежала впереди него по всему миру. Оно славилось бренд-билдингом, созданием звезд, поставкой моделей для разворотов в хай-эндовых журналов и умением зарабатывать деньги. Но в его рядах была только одна модель плюс сайз. «Именно там тебе и нужно быть», — говорил Джастин. «Добивайся встречи. АМГ лучшее из лучших. Стоит сказать, что ты из АМГ, и к тебе начинают относиться с уважением». И именно с ним подписали контракты все до единой девушки из Альда. К подписанию этих контрактов нас подтолкнули не только эмоциональные, но и стратегические соображения. Цифры обладают властью, и не только за столом переговоров. Если представители Macy's или J.C. Penney звонят в агентство в поисках модели Plus Size, они ищут не одну единственную модель. Они хотят видеть всех моделей, имеющихся в агентстве. Чем шире реестр агентства, Чем чаще к нему будут обращаться. Мы боролись за то, о чём мечтали, и в декабре 2013 года, подписав контракты с IMG, получили желаемое. Как только об этой новости стало известно, вся индустрия моды плюс-сайз точно огнём полыхнула. Все эти толстухи подписали контракты с IMG. Что происходит? Ещё более шокирующим был тот факт, что агентство не стало выделять на свой отдельный дивизион Президент агентства Айвен Барт хотел тем самым показать, что мы точно такие же модели, как и все прочие в АМГ. Такого прежде никто не делал. Нас всегда маргинализировали. Это было смелое заявление. И именно то, на которое мы надеялись. Одна за другой посыпались статьи о том, как наша группа подписала контракт, став частью общего реестра АМГ, что послужило отличной рекламой для всех нас. Это также было сигналом, А в начале новой революции, назревшей в мире моды, где женщины с разными типами тел теперь не просто символ, но часть индустрии в целом. По идее, в день подписания контракта с IMG мы на радостях должны были стрелять в потолок пробками шампанского, верно? Наоборот. Я рыдала перед встречей, на которой должна была подписать свой контракт с IMG, так безутешно, что Джастин разволновался. "С тобой всё в порядке?" обеспокоенно спрашивал он. О боже мой, я в панике. Почему ты плачешь? Сама не знаю. Начинается новая глава. Я боюсь, что они не представляют, как будут пристраивать меня на работу, потому что они никогда раньше не работали с моделями плюс сайз. Хотя мой новый контракт с AMG превзошёл даже самые смелые мои ожидания, и хотя всё время переговоров его представители общались с нами крайне учтиво, что будет дальше, был очень большой вопрос. Так же как свадьба или рождение ребёнка, Этот радостный момент был лишь началом неведомого пути. Никогда в жизни я так много не читала Библию, как в первые 6 месяцев работы в AMG. В попытке умерить свою тревожность, я постоянно напоминала себе, что у Бога есть на меня планы, что ничто не происходит без причины. Тем временем у меня были причины для беспокойства. Я работала не так уж много, если не считать стабильных клиентов которых я привела с собой в свои новые отношения с IMG. В моём сознании то и дело звучали голоса моих прежних агентов из Ford. А мы тебя предупреждали. И к ним было трудно не прислушиваться. Наконец, во время нью-йоркской недели моды в сентябре 2014 года я поняла, что моё терпение кончилось. Я позвала на встречу всех своих агентов, несмотря на то, что неделя моды для них самое горячее время в году. Они не перестают работать всю неделю, начиная каждый день в 6:00 утра и заканчивая в полночь. Они согласились и нашли время встретиться со мной в субботу утром. Тот факт, что я созвала срочную встречу с ними всеми, был явлением очень и очень необычным. Я очень недовольна. Я не заработала и половины от тех денег, которые заработала в прошлом году, сказала я. Я хочу работать каждый божий день. Первый год в новом агентстве всегда самый трудный, возразил один из представителей AMG. Мы изучаем тебя, ты изучаешь нас. Они знают, что я звезда, говорил он. Просто должно пройти время. И привёл в пример Хайди Клум, которая была моделью для каталогов и подумывала основать линию багажных сумок, когда на неё внезапно свалился контракт с проектом Подиум. Твоё время придёт, уверял другой агент. Я не могла сказать, что агенты AMG били баклуши. Во время первой недели моды после подписания моего контракта с агентством, они устраивали мне по 20 кастингов в день. С их стороны потребовалось немалое мужество, чтобы пробить барьер плюс сайз и отправлять меня на кастинги, где было более чем достаточно моделей стандартных размеров, а также к дизайнерам, которые даже не представляли себе пышные формы на подиумах. Ещё большее мужество требовалось с моей стороны. чтобы с уверенностью приходить на эти кастинги. Если честно, ощущения были не из приятных. Я всегда была самой крупной девушкой на всех этих кастингах. Все пялились на меня, словно гадая, «Как меня сюда занесло?» И мне все время казалось, что я слышу их мысли. То ли она заблудилась, то ли это девица из обслуги. Я одевалась в черные с ног до головы. Всегда. Приходя на кастинг к людям, которые никогда прежде не нанимали моделей плюс сайз, последнее, чего я хотела, Это подавить их зрелищем своих бёдер, ягодиц и необъятной груди. Как первопроходец в своей категории, я не должна была гнать лошадей, поэтому надевала классический чёрный танк-топ и чёрные джинсы с прорехами. Классно, но ничего особенного. Униформа моделей. Разумеется, я также надевала высокие каблуки, поскольку, когда выходишь на подиум, необходимо показать, что умеешь ходить на каблуках. Не уверена, что у меня лучшая на свете походка, но уверенности у нее не отнять. Я также не теряла уверенности, дожидаясь своей очереди в помещениях, заполненных очень стройными моделями, или, по крайней мере, излучала ее всем своим видом, что бы ни чувствовала в этот момент в душе. Модели стандартных размеров отличаются неразговорчивостью и не общаются друг с другом на кастингах, в основном потому, что многие из них очень юные и приезжают из других стран и часто плохо говорят по-английски. Но я не была стандартной моделью. Поэтому не соблюдала правила молчания. Я здоровалась со всеми, кто смотрел мне в глаза. Девушки отвечали мне дружелюбным привет. А потом я завязывала разговор. Ты из какого агентства? Из Мерлин, а ты? Из AMG. Ты из AMG? Да, я из AMG. О. Растерянность вызывал тот факт, что AMG, пожалуй, можно назвать модельным агентством номер 1 в мире, а меня толстухой. Мне это всегда казалось весьма забавным. Я не пыталась вывести девушек из равновесия, чтобы увести из-под носа работу. Русская девочка-модель весом 43 кг и я друг другу не конкуренты. Это был просто мой ненавязчивый способ указать, что я имею такое же право находиться в этой комнате, как и все остальные. Несмотря на браваду и чёрные как ночь наряды, в первую неделю я не получила никакой работы. Меня это не удивило. Но всё равно разочаровало. Но потом я всё же оказалась перед кастингом директорами Harper's Bazaar. И как и обещали мои агенты из IMG, моё время действительно пришло. Меня отобрали для первого бьюти-эдиториал Карен Ройтфельд в этом журнале. Я его образить не могла, что со мной такое случится. Бывший главный редактор Vogue Paris и признанная икона стиля собрала группу именитых моделей, таких как Кэролин Мёрфи, Шли Гуд, Райли Монтана и я. Это не был специальный выпуск с формами. Просто обычный выпуск элитного модного журнала. Ого, да ты же потрясающая модель, сказала мне Карен. На мой взгляд, в мире моды это аналогично посвящению в рыцари, поскольку Ройтфельд одна из самых признанных авторитетов в моде, стартовав в Harper's Bazaar Скорее я получила предложение сняться для эдиториал выходящего раз в 2 года британского журнала Love. За ним, в быстрой последовательности, были четыре обложки английских журналов. И это на четыре обложки больше, чем у меня было за всё время работы в прежнем агентстве. Не знаю, почему мои первые обложечные успехи имели место именно в Англии. то ли потому, что британские законодатели запретили определённую ретушированную рекламу, а один универсальный магазин наложил запрет на ретушированные фотографии моделей в белье, то ли в Англии больше брендов с расширенным размерным рядом, но я всегда чувствовала, что в Соединённом королевстве лучше принимают телесное разнообразие. Я даже посоветовала одной из своих сестёр, такой же фигуристой девушки, как я сама, ехать в Англию искать себе мужа. В итоге она сэкономила на авиабилетах, найдя муженька в Небраске. Всё прочее история. Косма и Максим, Эль и Сельф, гламур и многие другие. Я превратилась в ту самую девушку с обложки, которой никогда себя не считала. Однако самое интересное в моей истории другое то, что я, женщина пышных форм, пробила брешь в стене нашей индустрии. Но я ни за что не смогла бы сделать это в одиночку. Если бы я не объединилась с другими женщинами Вальды, моя карьера не пришла бы к той вершине, которую представляет собой сегодня. Мы прорвались сквозь ещё один барьер, когда создали свою коалицию. Потому что модельная индустрия, как впрочем и многие другие, только в ещё большей степени, просто создана для того, чтобы ненавидеть конкуренток. Конкурентки это другие девушки, которые получают твою работу. и заставляют тебя чувствовать себя неудачницей на пути к твоей конечной цели, стать самой знаменитой, самой узнаваемой, зарабатывать больше всех. Поскольку любая модель может оказаться конкуренткой, мы привычны не разговаривать друг с другом о наших амбициях, побуждениях и в особенности о деньгах. Благодаря Альда, мы осознали, что разговоры о нашем бизнесе дают нам информацию и силу. Женщины должны больше поддерживать друг друга. Женщина всегда поймёт женщину. Мы понимаем друг друга, когда счастливы или печальны, когда у нас месячные или новая работа или влюблённость. Нам свойственно заботиться о других. Так давайте же позаботимся друг о друге. Давайте начнём создавать друг друга. Согласно общепринятым стереотипам, женщины существа коварные и мстительные. Важно бороться с этим представлением. В своем кругу я веду политику без помоев. Если я вижу женщину, которая подрывает репутацию другой женщины, мою или кого-то из моих знакомых, для меня это повод разорвать отношения. Я сильно выросла как индивидуальность, и это случилось потому, что у меня была поддержка моих коллег. Я обожаю этих девочек. Я не смогла бы психологически выбраться из своих десятилетних отношений с прежним агентством без поддержки моделей из «Альда», Мы устраивали раз в неделю трёхчасовые встречи, интенсивные, как групповая психотерапия. На этих встречах я чувствовала, что должна быть твёрдой и сильной. Мы должны делать то, что для нас правильно, твердила я, как какая-нибудь Норма Рей, героине одноимённого фильма о борьбе молодой женщины с произволом владельцев текстильной фабрики. Но я всё равно постоянно плакала. Так проявлялись страхи, нагромождавшиеся на другие страхи. Без моих девочек у меня не было бы того портфолио, которое демонстрировало нашу силу и излагало наши требования. Я не выбралась бы из сложных отношений с прежними агентами, и моя карьера определенно вошла бы в фазу плато». Главной задачей было не рассматривать этих женщин как своих соперниц, что было бы естественно, поскольку в некотором смысле они и были моими соперницами. Поначалу помогало то, что... что все мы уверены в себе и зарабатываем хорошие деньги. Но когда мы начали встречаться регулярно, невозможно стало и думать об этих женщинах иначе, чем о сёстрах по борьбе за место на подиуме. Одна из нас занималась электронной почтой, другая подыскивала места для встреч, я повещала нас всех, третья покупала закуски и напитки для встречи, четвёртая занималась звонками. Чем больше мы работали вместе, тем острее ощущали свою силу. Эти женщины позволили мне совершить прыжок в веры и преодолеть страх перед неизвестностью. Без этого, уверена на сто процентов, я не пришла бы туда, где я есть сегодня, работая каждый день именно так, как я хочу. Как и обещали мне мои агенты из АМГ. Я очень горжусь своими сестрами из Альда и их достижениями. Мы и по сей день поддерживаем контакт, обсуждаем главные вопросы. Чем ты сейчас занимаешься? Чего ты хочешь? Как к этому прийти? Вопросы, которыми мы задавались в начале наших встреч, не утратили актуальности. И мы продолжаем подбадривать друг друга. Вот почему я всегда говорю: если модели разговаривают, быть беде. Для тех, кто пытается заступить нам дорогу. То же относится и ко всем сильным женщинам. Можете мне поверить,